Последствия Мюнхена По условиям Мюнхенского соглашения Гитлер получил все то, что он требовал в Годесберге, а Международная комиссия под давлением его угроз дала ему еще больше. Окончательное соглашение, подписанное 20 ноября 1938 года, обязывало Чехословакию отдать Германии 11 тысяч квадратных миль своей территории на которой проживало 2 миллиона 800 тысяч судетских немцев и 800 тысяч чехов. На этой территории размещалась широко разветвленная система чешских укреплений, считавшихся самыми неприступными в Европе, уступая разве что линии Моженова-Франции. Но это еще не все. В Чехословакии была нарушена сложившаяся система железных и шоссейных дорог, телеграфная и телефонная связь. Согласно немецким данным, расчлененная страна лишилась 66% своих запасов каменного угля, 80% запасов бурого угля, 86% запасов сырья для химической промышленности, 80% цемента, 80% текстильной промышленности, 70% электроэнергии и 40% леса. Процветающая индустриальная держава в одну ночь была разрена и разорвана на части. Неудивительно, что Иодаль в ночь подписания Мюнхенского соглашения радостно записал в своем дневнике. Мюнхенский пакт подписан. Чехословакия как государство больше не существует. Фюрер с его гением и целеустремленностью, которую не поколебала даже опасность возникновения мировой войны, опять одержал победу без применения силы. Остается надеяться, что те, кто не верил в его гений, теперь переубеждены навечно. Многие сомневавшихся были переубеждены, а те немногие, кого переубедить не удалось, впали в отчаяние. Генералы Бек, Гальдер, Вицлебен и их гражданские советники опять ошиблись в своих расчетах. Гитлер получил то, что хотел, совершил очередное великое завоевание без единого выстрела. Его престиж достиг высот необычайных. Никто из проживавших тогда в Германии, в том числе и автор данной книги, вероятно, не забыл того восторга, который охватил немцев после подписания Мюнхенского соглашения. Они вздохнули с облегчением, ведь опасность войны миновала. Они чрезвычайно гордились бескровной победой Гитлера не только над Чехословакией, но и над Англией и Францией. Они не уставали повторять, что всего в течение полугода он завоевал Австрию и Судетскую область, увеличил население Третьего рейха на 10 миллионов человек, захватил огромную, важную в стратегическом отношении территорию, после чего перед Германией открылась возможность добиваться господства в Юго-Восточной Европе. И при этом не погиб ни один немец. Интуиция гения помогла ему не только предугадать слабость малых государств Центральной Европы, но и провидеть поведение двух крупнейших государств, Англии и Франции, и заставить их подчиниться его воле. Он изобрел и применил на практике с невероятным успехом стратегию и методы политической войны, сводившие на нет необходимость войны как таковой. Примерно за четыре с половиной года этот человек, не отличавшийся знатностью происхождения, превратил безоружную, вернутую в хаос и практически разоренную Германию, которая считалась самой слабой из больших государств Европы, в самое сильное государство Старого Света, перед которым трепетали даже Англия и Франция. Ни на одной ступени этого восхождения державы-победительницы не осмелились остановить его даже когда у них имелись для этого силы. В Мюнхене, где была зафиксирована его величайшая победа, Англия и Франция наперебой старались поддержать Германию. Но больше всего удивляло Гитлера, как, впрочем, Бека, Хасселя и других членов немногочисленной оппозиции одно. Никто из высоких политических деятелей, входивших в состав правительств Англии и Франции, «жалкие черви», как называла Гитлер в частных беседах после Мюнхена, не осознавал, каким последствиям приведет их попустительство к каждому новому агрессивному шагу нацистского вождя. В Англии это понимал, казалось, один Уинстон Черчилль. Никто не смог сформулировать последствия Мюнхена так сжато, как он в своей речи, произнесенной в палате общин 5 октября. «Мы потерпели полное и сокрушительное поражение. Мы находимся в центре грандиозной катастрофы.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 Блефовал Адольф Гитлер или нет? Теперь мы знаем ответ на обе вопросы. Как это ни парадоксально, но в обоих случаях он отрицателен. Все генералы, близкие Гитлеру, которым удалось пережить войну, соглашаются с тем, что если бы не Мюнхенское соглашение, то фюрер напал бы на Чехословакию 1 октября 1938 года. Они полагают, что, вопреки сомнениям Лондона, Парижа и Москвы, Англия, Франция и Россия все равно оказались бы втянуты в войну. И что особенно важно, немецкие генералы в один голос заявляли, что Германия проиграла бы эту войну, причем в кратчайшие сроки. Аргументы защитников Чемберлена и Даладье, а их в то время было подавляющее большинство – Насчет того, что Мюнхен спас Запад не только от войны, но и от поражения в войне, в частности, спас Лондон и Париж от полного разрушения в результате варварских бомбардировок Люфтвафы, опровергают по двум последним пунктам те, кто знал положение дел лучше остальных, а именно сами немецкие генералы, особенно те, кто фанатично поддерживал Гитлера до самого конца. Ориентиром для этих генералов служил Кейтель беспредельно преданный Гитлеру и всегда принимавший его сторону. Когда в Нюрнберге его спросили, какова была реакция немецких генералов на подписание Мюнхенского соглашения, он ответил «Мы были необычайно счастливы, что дело не дошло до военного столкновения, потому что всегда полагали, что у нас недостаточно средств для преодоления чешских пограничных укреплений». С чисто военной точки зрения у нас не было сил брать штурмом чехословацкую оборонительную линию. Военные эксперты союзников всегда считали, что немецкая армия прорвет рубежи чешской обороны. К показаниям Кейтеля, который утверждает, что все обстояло не так, нужно добавить свидетельство фельдмаршала Манштейна, ставшего впоследствии одним из крупнейших и талантливейших немецких военачальников. Когда он, в свою очередь, давал показания в Нюрнберге, в отличие от Кейтеля и Йодля, ему не грозил смертный приговор, то на вопрос о немецкой позиции по поводу Мюнхена ответил. Если бы началась война, то ни наша западная граница, ни наша польская граница не могли быть защищены должным образом. Не вызывает сомнений, что если бы Чехословакия решила защищаться, то ее укрепления устояли бы, так как у нас не было средств для их прорыва. Йодель, считавшийся мозговым трестом ОКВ, пытаясь оправдаться в Нюрнберге, сформулировал это следующим образом. «Несомненно, что пять боевых дивизий и семь резервных, находившихся на нашей западной границе, которая представляла собой всего лишь огромную строительную площадку, не смогли бы сдержать натиска ста французских дивизий. С военной точки зрения это невозможно». И если, как утверждают эти генералы, гитлеровской армии не хватало средств для прорыва чешских укреплений, если французские войска на западной границе значительно превосходили по численности немецкие, что делало ситуацию непредсказуемой с военной точки зрения, если настроения среди генералов были столь мрачными, что даже начальник генерального штаба готовил заговор против Гитлера, чтобы избежать безнадежной войны, то почему об этом не знали генштабисты Англии и Франции? Или знали? А если знали, то как случилось, что главы правительств Англии и Франции принесли в Мюнхене в жертву жизненные интересы своих стран? В поисках ответа на эти вопросы мы сталкиваемся с тайной мюнхенского периода, которая до сих пор не раскрыта. Даже Черчилль, особенно скрупулезный в военных вопросах, едва касается этой темы в своих объемистых мемуарах. Невозможно поверить, что английские и французские генеральные штабы и правительства этих стран не знали о нежелании генерального штаба немецких сухопутных войск участвовать в европейской войне. Как известно, берлинские заговорщики в августе и сентябре, по крайней мере, по четырем каналам предупреждали об этом англичан. Известно также, что информация эта поступила самому Чемберлену. В начале сентября в Париже и Лондоне, вероятно, узнали об отставке генерала Бека и о том, какие последствия повлечет для немецкой армии уход этого талантливого военноначальника. начальника В то время в Берлине английская и французская разведки считались довольно осведомленными. Трудно поверить, что верховное командование в Лондоне и Париже не знало об очевидной слабости немецкой армии и авиации, о их неспособности вести войну на два фронта. Так что же, кроме врожденной мнительности, заставляло начальника штаба французских сухопутных войск генерала Гамелена сомневаться в том, что он, имея под началом почти 100 дивизий, легко справится с пятью регулярными и семью резервистскими немецкими дивизиями, сметет их и глубоко проникнет на территорию Германии? Как вспоминал позднее сам Гамелен, основания для сомнения были. 12 сентября, когда на заключительном заседании партийного съезда гитар метал грома и молнии в адрес Чехословакии, французский генерал уверял премьера Даладье, что если дело дойдет до войны, то страны демократии продиктуют условия мира. Он утверждал, что даже написал письмо, в котором объяснял свой оптимизм. В разгар чешского кризиса, точнее, сразу после встречи в Годесберге, Гамелин, сопровождавший главу своего правительства в Лондон, 26 сентября повторил свои заверения Чемберлину и постарался подкрепить их анализом военной обстановки. Он стремился расшевелить не только британского, но и своего премьер-министра. Это ему, по всей видимости, не удалось. В конце концов, перед тем, как Даладье отбыл в Мюнхен, Гаммелин объяснил ему, на какие территориальные уступки в Судетской области можно пойти, не опасаясь за безопасность Франции. Объяснил, что основные чешские укрепления, важные в стратегическом отношении железной дороги, предприятия оборонной промышленности, нельзя отдавать немцам. Кроме того, он добавлял, что ни в коем случае нельзя позволять немцам отрезать маразский коридор. «Совет сам по себе неплохой» но только в том случае, если Чехословакия понадобилась бы Франции в войне против Германии. А, как известно, Даладье на это не решался. Много говорили о том, что одной из причин капитуляции Чемберлина на мюнхенских переговорах явился страх. Лондон будет регулярно подвергаться бомбежкам. Несомненно, что и французов не радовала перспектива увидеть свою великолепную столицу в развалинах. Из того, что нам сегодня известно о мощи люфтваффе той поры, можно заключить, что лондонцы и парижане, а также английские и французские премьер-министры напрасно беспокоились. Военная авиация Германии, так же как и армия, была сосредоточена на границе с Чехословакией, и так же как и армия, была не способна вести серьезные боевые действия на Западе. Выдвигался и другой аргумент в основном послами Фрунса Понсе и Гендерсоном. Мюнхенское соглашение якобы помогло западным демократиям выиграть целый год, чтобы догнать по вооружению Германию. Факты опровергают такое утверждение. Черчилль, которого поддерживают все серьезные военные историки стран-союзниц, писал, промежуток длиной в год, якобы выигранный в Мюнхене, поставил Англию и Францию в положение худшее, чем то, в котором они находились во время мюнхенского кризиса. Как мы убедимся далее, немецкие военные расчеты, сделанные через год, подтвердят это, а дальнейший ход событий устранит всякие сомнения. Сегодня, зная о содержании секретных немецких документов и послевоенных показаний самих немцев, можно нарисовать картину во всей ее полноте, что было совершенно нереально в дни Мюнхена. 1 октября 1938 года Германия была не готова вести войну против Чехословакии, Англии и Франции одновременно, не говоря уже о России. Развязав войну, Германия быстро бы ее проиграла, и это стало бы концом для Гитлера и Третьего Рейха. Если бы войну удалось предотвратить в последний момент из-за вмешательства армии, то генералы Гальдер, Гвицлебен и их сторонники свергли бы Гитлера, как и планировали то есть в тот момент, когда он отдал бы приказ напасть на Чехословакию. Гитлер, публично хвастаясь, что 1 октября в любом случае введет войска в Судетскую область, ставил себя в довольно опасное положение. Позиция его была весьма уязвимой, как и предвидел генерал Бек. Если бы после всех своих категоричных заявлений он постарался самостоятельно выбраться из затруднительного положения, то долго не просуществовал бы поскольку диктатура есть диктатура. Выпутаться из создавшейся ситуации Гитлеру было бы необычайно трудно, а то и просто невозможно. И если бы он попытался это сделать, то падение престижа в Европе, в собственной стране и среди его генералов стало бы для него роковым. Фанатичное желание Чемберлена дать Гитлеру то, чего тот хотел, его поездки в Бергтесгаден, Годесберг и, наконец, его роковая поездка в Мюнхен – Спасли Гитлера, укрепили его позиции в Европе, в Германии, в армии настолько, насколько он и предположить не мог за несколько недель до Мюнхена. Мюнхен укрепил позиции Германии по отношению к западным демократиям и Советскому Союзу. Для Франции Мюнхен обернулся катастрофой. Трудно понять, почему этого не поняли в Париже. Военное значение Франции в Европе было сведено на «нет». По сравнению с полностью отмобилизованной немецкой армией, французская армия составляла только половину. По производству оружия Франция также уступала Германии. Правда, Франция состояла в союзнических отношениях с малыми государствами Восточной Европы: Чехословакии, Польши, Югославии и Румынии. И эти страны вместе взятые имели военный потенциал великой державы. Однако утрата 35 хорошо обученных и вооруженных чешских дивизий и укреплений, которые могли сдержать даже превосходящую по немецкую армию, значительно ослабила французскую армию. И это еще не все. Как могли восточные союзники Франции верить после Мюнхена подписанным ею договором? В Соколе ценился теперь союз Франции. В Варшаве, Бухаресте, Белграде на этот вопрос отвечали однозначно не очень высоко. В этих столицах старались, пока не поздно, заключить выгодную сделку с нацистским завоевателем. Активность Москвы также повысилась. Хотя Советский Союз и состоял в военном союзе с Францией и Чехословакией, Франция вместе с Германией и Англией единодушно исключили Россию из числа участников встречи в Мюнхене. Это был выпад, который Сталин запомнил. Через несколько месяцев западным демократиям пришлось за это расплачиваться. 3 октября, через 4 дня после мюнхенской встречи, Вернер фон Типельскирх, советник германского посольства в Москве, докладывал в Берлин о последствиях Мюнхена для политики Советского Союза. Он полагал, что Сталин сделает выводы. Он был уверен, что Советский Союз пересмотрит свою внешнюю политику, Отношение к союзной Франции станет менее дружественным, а отношение к Германии более положительным. Немецкий дипломат считал, что сложившиеся обстоятельства предоставляют возможность для нового, более широкого экономического соглашения с Советским Союзом. Впервые в секретных немецких архивах упоминается об изменениях в политическом курсе Берлина и Москвы пока еще едва заметных, но через год привезших к важным последствиям. Несмотря на свою удивительную победу и то унижение, которое он заставил испытать не только Чехословакию, но и Англию с Францией, Гитлер был разочарован результатами мюнхенской встречи. Шак слышал, как на обратном пути в Берлин фюрер говорил сопровождавшим его эсэсовцем. «Этот парень, Чемберлин, испортил мое выступление в Прагу. А ведь именно этого Гитлер добивался. Именно об этом твердил генералом, начиная с 5 ноября минувшего года. По его мнению, захват Австрии и Чехословакии явился всего лишь предварительным шагом перед походом на восток за жизненным пространством и решением военного вопроса на Западе. 20 сентября во время беседы с венгерским премьер-министром он заявил, что самое лучшее уничтожить Чехословакию. Это, по его мнению, было бы единственным удовлетворительным решением. Он боялся только одного – чехи могли принять его требования. И вдруг мистер Чемберлин хватает свой известный во всем мире зонд, отправляется в Мюнхен, заставляет чехов принять все требования и таким образом лишает его, Гитлера, военной победы. Так, согласно записям, думал Гитлер после Мюнхена. Мне с самого начала было ясно, признавался он позднее своим генералам, что судетская немецкая область меня не удовлетворит. Это решение половинчатое. Через несколько дней после подписания Мюнхенского соглашения немецкий диктатор начал приводить в исполнение план, согласно которому следовало решить эту проблему окончательно.